«Джентльмены не заставили себя долго ждать в музыкальном салоне, и когда все удобно расположились на диванах и в креслах, атмосфера стала более раскованной. Дарси открыл крышку рояля, на инструменте зажгли свечи. Когда все успокоились, Дарси повернулся к Джорджиане и почти официально, словно она была гостей, сказал, что для всех было бы удовольствием, если бы она согласилась что-нибудь сыграть и спеть. Девушка встала, бросила быстрый взгляд на Генри Элвистона, и он последовал за ней к роялю. Обращаясь к присутствующим, Джорджиана сказала. «Среди нас есть тенор, и мне кажется, будет приятно послушать дуэт». «Конечно», — воскликнул с энтузиазмом Бингли, — «прекрасная мысль. Послушаем дуэт. На прошлой неделе мы с Джейн пытались петь дуэтом, правда, любимая? Но я не предлагаю повторить этот эксперимент сегодня. Я пел ужасно, не так ли, Джейн?» Тарас смеялась. «Неправда, ты пел хорошо. Боюсь, это я мало практиковалась после рождения Чарльза Эдуарда». «Не будем испытывать терпение наших друзей, тем более, что в лице Джорджианы мы имеем такую талантливую исполнительницу, с какой ни ты, ни я не можем конкурировать». Элизабет старалась отдаться музыке, но ее глаза и мысли были прикованы к паре у фортепиано. После первых двух песен все стали требовать продолжения, последовала пауза, Джорджиана взяла другие ноты и показала Хелвистону. Тот полистал страницы и указал девушке на некоторые места, которые, по-видимому, считал трудными, а может не знал, как текст звучит по-итальянски. Та подняла на него глаза, потом наиграла правой рукой несколько тактов, и молодой человек улыбкой дал согласие. Оба, казалось, забыли о слушателях. Этот момент близости погрузил их в особый мир, где личность растворялась в любви к музыке. Глядя, как отблеск огня играет на их восторженных лицах, как они улыбаются, радуясь найденному решению, и Джорджана садится за рояль, Элизабет почувствовала, что между ними не мимолетное влечение от физического соседства и даже не от взаимной любви к музыке. Безусловно, они влюблены друг в друга или находятся в преддверии любви, этом волшебном периоде взаимных открытий, ожиданий. И надежд. Сама она не испытала этого блаженства. У нее до сих пор вызывало изумление то, что между первым оскорбительным предложением руки и сердца, сделанным Дарси, и вторым, полным раскаяния и мольбы о любви, которое было ею принято, они провели наедине меньше получаса. Один раз, когда она в обществе гардинеров осматривала Пемберли, Неожиданно вернулся его хозяин, и они прошлись вдвоем по саду. И еще раз на следующий день, когда она, обливаясь слезами, читала письмо Джейн, сообщавший о бегстве Лидии. А Дарси приехал верхом к гостинице в Ламптоне, где она остановилась. Он провел у нее всего несколько минут, и Элизабет не думала, что они еще когда-нибудь встретятся. Ни один самый талантливый писатель не смог бы убедительно описать, Как за такой короткий срок можно смирить гордость и преодолеть предубеждение? Позже, когда Дарси и Бингли вернулись в Недерфилд, и Дарси стал ее женихом, период до свадьбы был одним из самых сложных и мучительных в ее жизни. Она всеми силами старалась отвлечь внимание Дарси от громких и преувеличенных поздравлений матери, которая чуть ли не благодарила его за то, что он снизошел до ее дочери. Ни Джейн, ни Бингли не испытывали таких мук. Добродушный и влюбленный по уши Бингли не замечал вульгарности будущей тещи или смирился с ней. А вышла бы она за Дарси, будь он бедным викарием или юристом не удел. Трудно представить бедняком владельца Пемберли, мистера Фитц Уильяма Дарси, и Элизабет честно призналась себе, она не создана для грустной жизни в бедности. Ветер становился все сильнее, его рев и завывание в трубе вместе со вспышками огня в камине создавали дополнительный аккомпанемент пению молодых людей. Наружный шум казался голосом природы, вторившей красоте двух слившихся голосов и вносившей еще больший беспорядок в мысли Элизабет. Раньше ее никогда не тревожили сильные порывы ветра. Они только усиливали чувство безопасности и уюта от пребывания в доме в то время, когда ветер бессмысленно бушевал в пемберлийском лесу. Однако сейчас он казался злобной силой, старавшейся проникнуть в каждую трубу, пролезть в каждую щель. У Элизабет не было развитого воображения, она пыталась отогнать неприятные видения, но неведомое ранее чувство не покидало ее. Она думала. «Вот мы сидим здесь в начале нового столетия, граждане самой цивилизованной европейской страны, в окружении роскоши, предметов искусства и книг, хранящих высокую мудрость. А за окном другой мир, и его богатство, воспитание и привилегии сокрыты от нас. В том мире мужчины дикие и свирепые, как звери. Возможно, даже самые счастливые из нас — не смогут вечно не замечать его и держать в узде. Она старалась вернуть первоначальное спокойствие и слушать только дуэт, однако была рада, когда пение закончилось, и пришло время позвонить и заказать чай. Чай принес Биллингс, один из лакеев. Весной ему предстояло покинуть Пемберли, и если все пойдет хорошо — заменить дворецкого у Бингли, который из-за преклонного возраста уходил на покой. Повышение по службе было очень кстати, ведь еще на прошлую Пасху состоялась его помолвка с Луизой, дочерью Томаса Бидуэла, которая, предполагалось, тоже переберется с ним в Хай Хаймартен в качестве старшей горничной. В первые месяцы пребывания в Пемберли Элизабет удивляла, насколько тесно семья вовлечена в жизнь слуг. Во время редких поездок в Лондон они с мужем останавливались в своем городском доме или у миссис Хёрст, сестры Бингли и ее мужа, живших на широкую ногу. У тех прислуга существовала настолько обособлена от хозяев, что миссис Хёрст не всегда знала имя того, кто ей прислуживал. Супруги Дарси тоже не вникали в хозяйственные проблемы, но были события – свадьбы, помолвки, смены работы, болезни или уход на пенсию – поднимавшиеся над рутинным течением дел, обеспечивающих нормальное существование семьи. И для Дарси и Элизабет было важно, чтобы эти переходные моменты в жизни, по большей части закрыты от них, людей, от которых во многом зависело их благополучие, были отмечены и торжественно отпразднованы. Биллингс особенно бережно поставил перед Элизабет поднос с чаем, как бы демонстрируя Джейн, что он стоит обещанного повышения. Элизабет подумала, что ему и его будущей жене повезло. Как и предсказывал ее отец, бингли оказались добрыми хозяевами, спокойными, мягкими и придирчивыми только в тех случаях, когда дело касалось здоровья детей или их самих. Как только Биллингс покинул комнату, полковник Фицуильям поднялся и подошел к Элизабет. «Вы не возражайте, миссис Дарси, если я отправлюсь на вечернюю прогулку. Хочу проехать верхом на Талботе вдоль реки. Жаль разрушать такой милый семейный вечер, но я плохо сплю, если не подышу перед сном свежим воздухом». Элизабет заверила полковника, что ему не в чем оправдываться. Он поднес ее руку к губам, что было для него необычно, и направился к двери. Генри Элвистон сидел на диване подле Джорджианы. Он поднял глаза и сказал. «Лунный свет на воде — волшебное зрелище, полковник. Хотя им лучше любоваться с кем-нибудь вместе. Но вас стал бы там ждет трудная прогулка. Не завидую, придется бороться с сильным ветром». Полковник повернулся в дверях, посмотрел на молодого человека и холодно произнес «Тогда остается радоваться, что вам не надо меня сопровождать», и, отвесив на прощание поклон, он вышел из салона. Последовало молчание, все обдумывали слова полковника и оригинальность столь поздней прогулки, но смущение и замешательство удерживали от комментариев. Казалось, только Элвистон ничего не заметил, но, бросив на молодого человека быстрый взгляд, Элизабет не сомневалась, что тот не пропустил колких слов полковника. Разрядил обстановку Бингли. «Пожалуйста, Джорджана, если ты не очень устала, поиграй еще, Но сначала допей чай. Мы не должны пользоваться твоей добротой. Помнишь, когда мы обедали здесь летом, ты играл ирландские народные песни?» «Не пой, хватит и музыки, ты должна беречь голос. Помню, мы даже танцевали, правда? Но тогда с нами были гардинеры, мистер и миссис Хёрст, целых пять пар, и Мэри играла для нас». Джорджиана вернулась к инструменту, Элвистон встал рядом, чтобы переворачивать страницы, и веселые мелодии на какое-то время подняли всем настроение. Когда музыка закончилась, завязался беспредметный разговор. Присутствующие обменивались банальными фразами, вспоминали всем известные случаи из жизни. Через полчаса Джорджана первая пожелала всем спокойной ночи и потянула за ленту звонка, вызывая горничную. Элвистон зажег и вручил ей свечу, проводив до дверей. После ее ухода Элизабет показалось, что у всех остальных просто недостает сил, чтобы подняться и пойти спать. Потом Джейн сделала над собой усилие и, глядя на мужа, прошептала, что пора идти. Признательная Элизабет вскоре последовала ее примеру. Призвали лакея, он принес и зажег всем свечи, а те, что стояли на рояле, задул. Присутствующие направились к дверям, но тут стоящий у окна Дарси воскликнул. «Бог мой! Что творит этот осел? Он перевернет коляску! Безумие!» «И кто это, черт возьми, едет? Элизабет, мы еще кого-то ждем?» «Никого». Элизабет и все остальные сгрудились у окна и увидели вдали легкий экипаж, который, кренясь и раскачиваясь, мчался по лесной дороге к дому. Боковые фонари горели ярко, как крошечные языки пламени. Воображение дорисовывало то, чего нельзя увидеть на таком расстоянии. Бьющиеся на ветру гривы лошадей, их безумные глаза, вздыбленные загривки, кучера, крепко сжимающего вожжи. Издали не было слышно стука колес, и Элизабет казалось, что в лунной ночи беззвучно плывет карета призрак, ужасный вестник смерти. — Бингли, оставайся здесь с дамами, а я посмотрю, что там такое, — сказал Дарси. На его слова утонули в новом, зловещем завывании ветра, и все, покинув салон, двинулись за ним, вниз по парадной лестнице к холлу. Стаутон и миссис Рейнольдс были уже там. Дарси жестом попросил Стаутона открыть дверь. В холл мгновенно ворвался ветер. Ледяная сила, которой невозможно сопротивляться, захватила дом, загасив с первой попытки все свечи, кроме тех, что горели на люстре под потолком. Коляска все еще неслась на большой скорости. Лихо свернув с лесной дороги, она приближалась к дому. Элизабет не исключала возможности, что коляска с грохотом промчится мимо. Но теперь все слышали крики кучера. Тот с силой натягивал вожжи. Наконец ему удалось сдержать лошадей, и те, резко остановившись, нервно заржали. Тут же, не успел кучер сойти на землю, дверь коляски распахнулась, и в луче света, пробившемся из дверей Пемберли, все увидели женщину. Она с визгом, смешавшимся с ветра, почти выпала из коляски. Ленты удерживали на шее женщины болтавшуюся шляпку, волосы разметались по ее лицу, а сама она казалась жутким порождением ночи или сумасшедшей, сбежавшей из заточения. На какое-то мгновение Элизабет окаменела, не в силах думать или двигаться. Но потом она осознала, что этот пронзительно визжавший призрак был Лидией, и бросилась на помощь. Но Тойот толкнула, и с истошным воплем повисла на Джейн, чуть не сбив тул ног. Бингли бросился к жене, и они вдвоем чуть ли не внесли Лидию в дом. Женщина кричала, билась в их руках и как будто не понимала, кто ее держит И только укрывшись от ветра в доме, они смогли разобрать обрывки фраз уй мертв! Дэнни его застрелил! Почему вы его не ищете? Они там, в лесу! Сделайте же что-нибудь! О, боже, я знаю, его убили!» Затем рыдания сменились стонами, и она затихла в объятиях Джейны Бингли А те осторожно повели ее к ближайшему креслу.